Теперь мы немного восточнее На равнинах около гор, которые называются Большой водораздельный хребет Здесь уже не так жарко и сухо, земля покрыта травой И я уверен, что скоро мы встретим животное, которое стало символом Австралии Дядя Кузя, я так волнуюсь, мне куда смотреть-то, вверх или вниз, чтобы не пропустить этот самый символ? Да вот же он! Сам скачет к нам, а за ним еще несколько Вот так прыгун! Скачет, как мячик! Этого прыгуна зовут Исполинский рыжий кенгуру Кстати, у этих кенгуру есть родственники Исполинские серые кенгуру Рыжие предпочитают жить на равнинах А серые живут в редком лесу Вообще же, кенгуру в Австралии есть всякие И большие, и маленькие. Дядя Кузя, ну уж эти-то точно не маленькие. Они почти с тебя ростом, эти рыжие кенгуру. И еще хвост такой длиннющий. Чегостик, исполинские, то есть очень крупные рыжие кенгуру, по сравнению с другими кенгуру, просто великаны. Если мерить от кончика носа до кончика хвоста, то получится почти 3 метра. Про этот хвост надо сказать особо. Когда кенгуру сидит, он опирается на него как на подпорку А когда кенгуру скачет на своих мощных задних лапах Хвост помогает ему удерживать равновесие в прыжке Ой, дядя Кузя, а вон у того кенгуру две головы Одна наверху, другая на животе Наверное, ты не первый, кто так подумал, чевостик. Но на самом деле вторая голова принадлежит детенышу, который сидит в сумке на животе у мамы. Кенгуру, как и многие другие австралийские млекопитающие, сумчатые животные. Дядя Кузя, какая у детеныша кенгуреныша мордочка симпатичная! А выглядывает он из маминой сумки почти как я из твоего кармана. Да, похоже. А когда мама кенгуру скачет... Малыш в ее сумке что делает? Сидит себе спокойно Бывает, что детеныш уже так вырос, что и не умещается целиком в сумке Тогда из сумки вместе с головой торчат наполовину его хвост и лапы Но ни маму кенгуру, ни детеныша это ничуть не смущает Кенгуренок шепнул по секрету Вместе с мамой я быстро скачу Но из маминой сумки при этом никуда вылезать не хочу Именно так. Но сейчас кенгуренок тихо сидит в сумке, а его мама мирно ест траву вместе с другими кенгуру. Кенгуру ведь очень спокойные и дружелюбные животные. Бывают, конечно, и между ними потасовки. Если кенгуру не слишком рассержены, то они просто колотят друг друга передними лапками, как боксеры. Эти удары не опасны, ведь передние лапы у кенгуру, в отличие от задних, коротенькие и слабые. А вот если кенгуру разозлится по-настоящему То тогда уж он пустит в ход свои мощные задние лапы И ударит противника сразу обеими Сразу двумя лапами? Тогда он и сам упадет Не упадет Удар ведь очень быстрый К тому же не забывай про его замечательную подпорку Толстый мощный хвост Дядя Кузя Мне кажется, что вон тот большой рыжий кенгуру скачет к нам и передними лапками двигает, как настоящий боксер. Давай, дядя Кузя, лучше отойдем отсюда к тем кустам. Ну что ж, отойдем.